что ей показалось скучно лежать в постели. И она решила пойти погулять. Был прекрасный солнечный день. Так как городской пейзаж она предпочитала загородному, и дома ей нравились больше, чем деревья, Джулия не пошла в парк, а стала медленно прогуливаться по соседним улицам, пустынным в это время года, глядя от нечего делать на особняки, думая... Насколько их собственные нравится ей больше, у нее было спокойно и легко на душе. Наконец Джулия решила, что пора возвращаться. И только она подошла к углу Стэн Плейс, как услышала голос, звавший ее по имени Не узнать, который она не могла. Джулия, она обернулась, и Том, расплывшись в улыбке, догнал ее. Джулия не видела его еще после возвращения из Франции. Он был весьма элегантен в нарядном сером костюме и коричневой шляпе. Лицо покрывало густой загад. А я думала, тебя нет в Лондоне. Я вернулся в понедельник, не звонил, так как знал, что ты занята на последних репетициях. Я сегодня буду в театре. Майкл мне дал кресло в портере. Прекрасно. Не вызывало сомнений, что он очень рад ее видеть. Он сиял, Глаза его блестели. Джулия с удовлетворением отметила, что встреча с Томом не всколыхнула никаких чувств в ее душе. И в то время, как они продолжали разговор, задавалась про себя вопросом, что же в нем раньше так глубоко волновало ее? А с чего, ради всего святого, ты вздумала бродить одна по городу? Да, я вышла подышать. Я как раз собиралась возвращаться и выпить чаю. Пойдем выпьем чаю у меня. Его квартира была за углом. «Сейчас в конторе не особенно много дел, знаешь, один из компаньонов умер около двух месяцев назад, и у меня увеличился пай, а это значит, мне все же удастся не расставаться с квартирой, ты заходи, я с удовольствием приготовлю тебе чашку чая». Том болтал так оживленно, что Джули стало смешно, слушая его, никому бы и в голову не пришло, что между ними когда-нибудь что-нибудь было. В нем незаметно было ни малейшего смущения. Хорошо, но у меня есть всего одна минута. Джулия вошла в комнату и села. Гляделась, в этих стенах разыгралась трагедия ее жизни.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 Джулии было ясно, что Том даже не подозревает, какие жгучие страдания он некогда ей причинил. От этого ей стало вдруг смешно. Я слышал, тебя ждет сегодня колоссальный успех. Неплохо бы, правда?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 Слово, само собой, сорвалось у Джулии с губ, но она тут же попросила. «Ах, да-да-да, ясно-ясно». «Ну, естественно, я не хочу стоять у нее на пути. И вдруг после сегодняшней премьеры она получит приглашение в Америку? Конечно, я понимаю, ничто не должно помешать ей его принять ее карьер». Джулия улыбнулась про себя. «Знаешь, а я и вправду думаю, ты, ты замечательная»